Федор установил в углу бревно А Росин, что было с силы, швырнул нож Лезвие вонзилось точно посреди маленькой затески Это получилось так ловко, что показалось Федору случайностью Но Росин еще раз махнул рукой И лезвие вонзилось в свой первый след Однако ладно у тебя получается Хоть и нож покороче стал Недаром почитай, все съели Вернулась молесть, силенка говорил Фёдор, с трудом вытаскивая нож. "Когда пойдём?" спросил Росин. "Завтра надо. Послезавтра есть более нечего. Яркая белизна снега. Щурясь от резкого света, Росин и Фёдор вышли из избушки. Не спеша, встали на снегоступы и направились в урман. С костром, с латаном из разных шкурок балахоне шагал Фёдор. По его следам ступал Росин, одетый в короткую теперь медвежью шкуру, оба в полосатых брундучьих шапках. У того и другого шея спереди закрыта от мороза густой бородой, а сзади, как у попов, длиннющими волосами. Вокруг закутанные в снег елки кедры. По грядам сугробов угадывались заснеженные кучи валежников. Фёдор остановился и кивком указал вперёд. За валежником тянулись крупные следы. Росин обошёл валежник, зашёл в густой ельник и, укрываясь за молоденькими ёлочками, остановился против следов. Фёдор пошёл дальше. А Росин принялся осторожно обрезать мешающие смотреть сучки. Фёдора уже не видно. Росин оттоптал ногами снег, И теперь неподвижно стоял на месте. На голом, полузанесенном кусту появились два алых цветка. Еще один. Это снегири уселись на ветке. Яркое солнце смотрелось сквозь ветки, вроде с прищуром. Тихо стоял Росин. Перелетевший снегирь сел чуть ли не на плечо. Незаметно подвигалось за ветками солнце. Вот оно уже проглянуло из-за другого дерева. Не отрывая глаз, Россин смотрел и смотрел туда, где между деревьев пропадали звериные следы. От напряжения даже слезились глаза. Время от времени Россином поправлял шкуру, закрывая от холода грудь. Снял правую рукавицу, заткнул за лыковый пояс. А чтобы не мерзла рука, дышал в рукав. Что-то серое шевельнулось вдали под еловыми лапами. росин медленно опустил к ножному согретую дыханием руку. Из-за стволов осторожно шла своим следом рысь. Остановилась, чуть двинула кисточками ушей, подошла ближе. Росин медленно поднял руку с ножом. Рысь рядом. холеный пятнистый мех, дикие с зелёным огоньком глаза. Сверкнул нож. Рысь вздыбилась на задних лапах и бросилась к Росину. Росин бросился к ней, готовый сам зубами перегрызть ей горло. Но рысь упала. Ломая сучья, лапы судорожно вытянулись, выпустив все когти. «Федор, все готово! Давай сюда!» Закричал Вадим, сложив рупором худые костлявые руки. «Ладный кот!» Подходя, сказал Федор, «пораньше бы. Разом его жиром помороженные пальцы залечили бы. Ишь, зайцами отъелся». Придется на ветках волочить На себе с голодухи не осилим Рысь положили на широкие еловые лапы И поволокли к избушке Федор, а мы ведь теперь живые Федор молчал, пряча в усах довольную улыбку Федор, а ты не боялся, что рысь не пойдет по своим следам? Свернула бы куда-нибудь в сторону и все Пошто же в ту сторону, если можно своим следом, а не целиком лезть Она ведь глубокий снег не любит Ну, и Лёшки так и стронул, чтобы к тебе пошла своим следом. Всё это ясно. Ну, а вдруг ещё бы на какой след наткнулась и ушла? И весело потрескивали, вчували дрова. На жарких углях шипел большой, доверху наполненный мясом горшок. Росин уже не мог не улыбаться. Сияющий. Суетился возле чувала Поворачивая вертела с шашлыками Вишь, повеселел Думал Федор, растягивая на жердине Рысью шкуру А то ведь и выжать Буквка к буквке, отчет переписывал чтобы другие, мол, разобраться могли А теперь и переписывать бросил Федор достал из горшка громадный кусок мяса И, ухватив его обеими руками Принялся есть Ну и вид у нас, Федор Вот бы кто посмотрел Наверняка бы пошел слух о западносибирской разновидности снежного человека. А Росин тоже ухватил здоровенный кусок. А каждый бы день такой горшок, эх, ничего бы, можно зимовать, а, Федор? Еще такого кота промыслим? Вот и живи не пужи. Через несколько дней Росин и Фёдор опять брели по заснеженному урману. Кругом ровная, нетронутая белизна снега. Изредка попадали старые, затвердевшие следы рысей. Что-то последние ночи тихо было. Не орали рысь. Не ушли ли? Вот я, Фёдор, думаю. Может, и было два самца? Одного убили, а другой с рыси ушёл. Тебе, пожалуй, в избушку пора. Не погас бы огонь. А я еще похожу, может, все-таки найду свежий след. Уже не солнце, месяц светил Росину, когда он возвращался к избушке. Ушли, Федор, рыси. Часа три по следам шел, так и идут напрямую. Следы не очень старые, два дня назад ушли. Худо дело, в раздумье сказал Федор, поправляя палкой дрова в чувале. Могут не вернуться, к весне дело. Опять на голодный паек переходить надо Но на другой день в избушке опять запахло паренными вениками И снова на столе березовая каша И чтобы сэкономить силы Ни Росин, ни Федор почти не вставали с нар О чем думаешь? Спросил Росин, увидев, что Федор лежит с открытыми глазами О винтовке? Не поворачивая головы, ответил Федор Ларманкин, поди мою забрал Поначалу он не записался, а потом вроде бы и жалел. Помешался на своей винтовке? Сколько раз говорил, достану тебе винтовку. Ведь я же работаю там, где все разнарядки на охотничье оружие составляют. Теперь там другое работает. Ничего, винтовку я тебе все равно достану, об этом не беспокойся. А я знаешь, чего бы больше всего хотел? Газетку свеженькую, представляешь? От строчки бы до строчки. Скоро год, ни радио, ни газет. Как дикари. Приеду домой. Целая стопа. У Федора от этого разговора сами собой начали двигаться пальцы, как будто свертывал самокрутку. У него разговор о газетах вызывал одно желание. Покурить бы. Он молчал. Задумался о чем-то. Задумался и росин. Федор. Чего тебе? Тоска. Да, не больно весело. На месяц, на два мы уходить привычные, а вот столько без дома. Тоска. Каждую зиму на промысел. Привык вроде. А тут на тебе. Тоска. Тебя вот нет... В тайге пропал. Выйдет там Наталья замуж. Молода еще. Полно. Так скоро не хоронят. Верно. Не должны бы. Да скоро ли это весна? Росин встал нар распахнул дверь избушки и зажмурился. На озеро нельзя было глядеть. Нестерпимо сиял снег. «Фёдор, разве когда-нибудь раньше снег так блестел? А? Посмотри. Тайга на ветках не снежинки. И солнце пригревает прямо, чувствуется. вот зима». «Похоже, верно. Конец зиме, сказал Фёдор, заглядывая снар в распахнутую дверь. Неспешно, но уступала зима свою власть весне. Недели полторы назад шёл последний снежок. Он был особенно мелким, как будто сыпались остатки снежинок. Все шире и глубже становились воронки вокруг деревьев. Местами на них проглянули зеленые листья брусники. Невидимая еще вода начала подтачивать сугробы. Серый пропитанный влагой снег оседался вздохом, будто надоело ему недвижно лежать эту долгую зиму. Однажды в полдень Росин распахнул дверь и увидел: на озере у берега проступила над снегом полоска воды. "Вода, Фёдор, вода! Ведь мы по этой воде домой, представляешь, домой поплывём. Как все будем жить! Ты только подумай, как все!" Вадим черпал пригоршнями и разбрызгивал сверкающую на солнце воду. Фёдор тоже подошёл к воде. Хмуро посмотрел на кусты. Ты сюда погляди. Росин пожал плечами. Ничего не вижу. Ты о чем? Вода прошлую весну, гляди, куда поднималась. Федор показал рукой на едва заметную белесую полоску. Если дальше тепло так попрет, опять столько воды будет. Затопит нашу избушку. А еще рано. По протоку лед не промоет. На глазах почти как сахар в горячем чае таял снег. В три дня потемнело, набухло озеро. Появились забереги. И вот на одном из них зашевелился и поплыл ком снега. — Федор, да это же лебедь, смотри, полетел. Птица настороженно как палку выпрямила шею, посмотрела в одну сторону и в другую, и, взмахнув большими крыльями, полетела дальше, на север. — Теперь недолго, — сказал Федор. Провожая глазами птицу Потерпим и коры поедим Ростин тоже стоял в дверях И смотрел на улетающую на север птицу Опять с луком охотиться можно Ты бы шил что-нибудь непромокаемое А то где не ступишь вода С таким инструментом не пошьешь В избушке сидеть придется Весной вода едкая Разом застудишься Особенно на голодное брюхо Он уж у порога вода проступила Скоро поплывем. Красный шар солнца еще высоко над горизонтом завяз в непроглядном сером тумане. А под вечер над тайгой расползлась моросящая мелким дождем густая серая хмарь. Слышь, Федор, как дождь шумит. А этот быстро снег сгонит, ответил Федор. Росину теперь было страшно спать. Он боялся, что уснёт и больше не проснется. Каждый вечер его мучила эта мысль, и когда он просыпался, то просыпался с радостью, что жив. Неспешно горел в чувале огонь. Пламя расползлось по костру и будто гладало свою пищу, оставляя от дров только хрящеватые редки красных углей. Поздно ночью последний язычок пламени мигнул. Мигнул еще раз и пропал унеся с собой свет. Сразу зашевелились на нарах Росин и Федор. Темно, значит, время подбросить дров. Они научились помнить это даже во сне. Лежи, Федор, я встану. Росин прыгнул на пол. И ноги в воде. Неужто вода в избушке? испугался Федор. Холоднющая, как лед. Росин был уже снова на нарах. За стенкой шумел ливень. Фёдор бросил на угли клок сена. Оно вспыхнуло и на секунду осветило избушку. Чёрная вода уже подбиралась к нарам, к чувалу. Она залила всю избушку. Плавали дрова. Кое-где всплыли жердины пола. Сено сгорело. Опять только угли было видно в чувале. «Озеро из берегов вышло». «Не то с радостью, не то с испугом», — проговорил Фёдор. За дверью шум ветра мешался с шумом ливня. «Вадя, лодка!»